Глава третья. Политика по-африкански. Толпу и оратора Мазур наблюдал с балкона третьего этажа одного из департаментов Министерства почты, выходившего фасадом на небольшую окраинную площадь. Попасть сюда им с Лавриком оказалось проще простого. Ну, разыскали начальничка, сунули под нос удостоверение тайной полиции, потребовали принести два стула на такой-то балкон, и чтобы никто не крутился поблизости. Что и было моментально выполнено со всем почтением. Вальгот на человеку в Африке с удостоверением тайной полиции, что уж там. Тем более, что не одни они такие умные. На трех балконах дома напротив Мазур сразу высмотрел чернокожих в штатском, и один из них, ничуть не скрываясь, разглядывал собравшихся в бинокль, а другой на балконе рядом запечатлевал митинг с помощью видеокамеры. В соответствии с новыми веяниями, свежими ветрами, демократизация доктору Мукузеле без малейших препятствий выдали разрешение на митинг в заранее указанном месте, где сборище не создавало помех уличному движению и каких бы то ни было неудобств мирным обывателям. Но если уж повеяло демократии, никто не вправе запретить мальчикам штатского вида издали разглядывать собравшихся в бинокль и вести съемки. Демократия она для всех. Никак нельзя сказать, что зрелище впечатляло, — Послушать недавнего иммигранта собралось человек 200 примерно половина интеллигентно-студенческого вида, остальные явно из простонародья. Репортеров всего полдюжины, все сразу видно местные, и, судя по суетливости и не особенно респектабельному виду, не из самых престижных изданий, а телекамер нет вообще. По какому-то странному совпадению ни одна не послала своих операторов. И Мазур прекрасно догадывался, как звучит имечко этого совпадения, и в каком совпадении чине. Доктор Мукузели, однако, как издали можно рассмотреть, вовсе не выглядел огорченным от того, что не смог собрать тысячные толпы. Он прямо-таки упивался, представившейся возможности, наконец-то, нести с трибуны народу свет истины. Интеллигенту немного надо для счастья. Живописно задрапированный в то самое катабубу, он стоял на высоком ящике с таким видом, словно держал речь с парламентской трибуны, что-то возглашая в микрофон, патетически, с горящими воодушевлением глазами, то и дело простирая руку, быть может, указывая путь в светлое будущее, каковое настанет исключительно его трудами. Парочка больших высоких динамиков хрипела примерно так, как это было на танцплощадках в годы курсантской юности Мазура, но все же разносила речь народного трибуна довольно далеко и более-менее внятно. Собравшиеся порой раздражались аплодисментами — Недовольно вялыми, безборных оваций, исходившими сверху прекрасно видно, главным образом от слушателей интеллигентно-студенческого вида. Увы, содержание пылкой речи оставалось для мазура китайской грамоты, он мог определить одно Доктор ветиствует не на фулу или косе, а на французском. Не переведешь? спросил он Лаврика. Да ну, поморщился Лаврик, ничего интересного или достойного зацепки. Одни словословия в адрес парламентской демократии. Ну, понятно, про папина казнократство талдычить уже бессмысленно. Против твоей Наташки он еще явно не придумал убедительных поношений, а публично натравливать фулу на косе и, наоборот, судом чревато. Благо, имеется в здешнем указ о публичном разжигании национальной розни. Я так полагаю, его хозяева чуть приотстали от времени и не написали ему пока что убедительных речей. Однако вон как аплодирует, А вон тот даже в блокнотик что-то записывает. — Так это гнилая интеллигенция, — усмехнулся Лаврик. — Судя по лицам простого народа, они плохо понимают, что такое парламентская демократия. Поглазеть собрались, по обыкновению. Ну, вроде выдохся. И точно, Макузеле, раскланившись под жидкие аплодисменты, стал осторожненько спускаться с ящика по приставной лесенке, бережно поддерживаемой под руки двумя экземплярами при галстуках. В сопровождении этой парочки и нескольких похожих направился прямо на толпу, ага, вон поодаль, и потрепанный Рено, на котором его увезли тогда в Мажестик, воспрянувший оппозиционеры, вот эти самые. Толпа неспешно раздалась на две стороны. Из нее то и дело выскакивали субъекты интеллигентского вида, совали доктору раскрытые блокноты, авторучки и, похоже, его собственные фотографии. Мукузели не пренебрегал столь явными доказательствами своей популярности, Наоборот, всякий раз задерживался и с величественным видом расписывался в блокнотах и на обороте фотографий, а порой перекидывался парой слов с поклонниками. В толпе вдруг возникло непонятное энергичное движение. Кто-то выскочил сзади, ярко блеснуло на солнце длинное и широкое, жуткое лезвие панги местного мачете, опустилось и еще раз и еще. Мазур подался к перилам, затаив дыхание. Толпа шарахнулась, сбивая с ног задних, образовав широкое пустое пространство, в середине которого неподвижно лежал Мукузели, разбросав руки. Вокруг его головы быстро расплывалась темная лужа. Убийца небрежно бросив пангу себе под ноги, не бежал. Он стоял на том же месте, скрестив руки на груди и гордо задрав голову, что-то громко кричал, но без микрофона не разобрать ни языка, ни смысла. Кто-то отчаянно завопил. Некоторые разбегались, но их оказалось очень немного, большинство, пихаясь и толкаясь, таращилось на покойника, ясно уже, что доктор покойник, не переступая границ некоего широкого круга. Только репортеры, на шажок выступив за невидимую черту, на перебой прямо-таки остервенело, щелкали аппаратами, наводя объективы то на неподвижного Мукузели, то на застывшего в горделивой позе убийцу, к которому как раз бросились со всех сторон, махая кулаками и что-то яростно вопя интеллигенты в галстуках. И тут же с ними сцепились те, кто попроще на вид. В миг разгорелась нешуточная потасовка. Из кучи дерущихся, едва ли не на четвереньках, героически прикрывая собственным телом камеры, вылезали репортеры, но, оказавшись в безопасности, не бежали прочь, а столь же азартно снимали побоище. Ну что ж, в профессионализме им не откажешь. «Вот так», — бесстрастно сказал Лаврик, поблескивая стеклышками исторического пенсне, — Не видать мне новой звезды, если это не тот самый глаз народа. Гнев народный, выплеснутый на разоблаченного злого колдуна. Жил грешно и умер смешно. Кто же ему виноват? Рядом с балконом шумно распахнулось окно, и в нем и в другом справа замаячили горящие нездоровым любопытством лица. Чиновнички, бросив работу, прямо-таки из окон высовывались по пояс с детским простодушием, таращась на интересное зрелище — Та же картина наблюдалась и в окнах напротив, там тоже располагались какие-то набитые канцелярской мелюзгой конторы. Драка раскрутилась на полную. Появились первые упавшие, которых безжалостно пинали, кто-то, скрючившись, зажимая ладонями разбитую голову, выбирался из толпы. Лихорадочно работали репортеры, динамики давно валились, перевернутые, а какой-то верзилов в простецких полотняных штанах и белой майке, оторвав от провода высокую стойку микрофона, действовал ею, как его далекие предки, пальцами метко попадая по головам интеллигентов, брызнувших от него, как перепуганные зайцы. — Чего ж полиция не едет? — фыркнул Мазур. — Не видно и не слышно. — Вы, монт-колонель, изволите мыслить отжившими традициями прошлого царствования, — наставительно сказал Лаврик без тени улыбки. — Ну какая может быть полиция на демократическом митинге? В свете веяний демократии и реформ... В купе с изживанием перегибов. Да вон же, завывает справа, сказал Мазур. Справа действительно показался большой американский автомобиль, завывавший полицейские сирены и мигавший огнями на крыше, но совершенно гражданский на вид, без каких бы то ни было оказенных эмблем и надписей. Вообще-то такие машины использовались. Проехав мимо ожесточенно дерущейся толпы, дорожный крейсер с отчаянным визгом тормозов остановился у подъезда здания, где пребывали Мазур с Лавриком. Человек в штатском кинулся вверх по ступенькам, и никто больше из машины не вышел. Дерущиеся, в общем, на нее не обращали внимания. — Уж не за нами ли? — спокойно спросил Лаврик. — И как в воду смотрел. Не прошло и минуты, как на балкон выскочил Ян со сбившимся на бок галстуком и ошалелым взглядом, Облегченно вздохнул, увидев Мазура. «Правильно сказали, что вы здесь?» «Мон-колонель, полковник Мтанга, просит вас срочно приехать в порт. Только по дороге нужно переодеться. Ваша форма — все необходимое в машине». «Что случилось?» — спросил Мазур, вставая. Флорисьен удрученно помотал головой. «Ничего особо серьезного, но история паршивая, мон -колонель». Мазур с озабоченным, ничуть не наигранным видом, разглядывал надстройку Ворошилова, Нельзя сказать, что повреждения такие уж значительные, даже пробоины нет. Всего-навсего небольшая вмятина, краску содрала вокруг, она покоробилась, отслоилась. Хорошо ее в альминатор не залепили. Ни на шаг не отступая от него, за левым плечом маячил чернявый капитан-лейтенант, смотревший так хмуро, как будто это Мазур все устроил. И так пронзительно, что относительно его обязанностей, согласно судовой роли, не было ни малейших. Покачав головой Мазур, в сопровождении неотступного особиста, отошел к борту, перегнулся за алиера и посмотрел вниз. Метрах в двух под ним даже вмятины не усматривалось. Так, едва заметный след, можно сказать, царапина для корабельной брони, разве что и там серая краска заметно пострадала. Уже зная, что хмурый коплей английским не владеет, знает только французский, с которым у Мазура не ахти. Мазур, не особенно и раздумывая, указал на вмятину в настройке, За борт выразительным жестом поднял два пальца и уставился вопросительно. Каплей кивнул, ага, два попадания. А Флоресиен по дороге говорил, что выстрелов было три. Не снайперы наведались, ох, не снайперы. Хороший стрелок влепил бы в иллюминатор. В этом случае непременно были бы ранены. Хотя, может, так и задумано было нанести очередной комариный укус. Оба заряда определенно осколочные, это вам не Карл Густав или иная аналогичная труба, пробивающая серьезную броню, к тому же третий заряд ушел в молоко, Мазур огляделся. Ну, конечно, как это частенько бывает, и не только в Африке, задним числом развернули бурную деятельность. Полукругом выстроились с полсотни жандармов, оцепив подходы не только к Ворошилову и субмарине, но и к двум ближайшим французским военным кораблям. И меж погаузами маячат жандармы, и на плоской крыше ближайшего склада, откуда и залепили, полно фигур в форме, в штатском. Французы, между прочим, не оплошали. Это часовым на Ворошилове приказано было не поддаваться на провокации и оружие не применять. А галлы подобным гуманизмом не заморачивались. Их часовой с ближайшего корабля едва началось, не раздумывая высадил по крыше магазина Клерона, но, увы, никого не зацепил. Неподалеку у Лееров, посреди кучки офицеров Ворошилова, ораторствовал посол. Судя по патетическим жестам, выражавший крайнее возмущение и призывавший крепить бдительность в ответ на происки, там же торчал и Панкратов в полной форме, при немаленьком наборе орденских планок, но что-то не похоже, чтобы ему удалось вставить словечко Посол по прошлой жизни мастер идеологически выдержанных речей, сам запустил, так что и не вклинешься даже Панкратову. С другой стороны, возле орудийной башни, чьи снаряды 10 лет назад. Выли чуть ли не над головой у Мазура, временно лишив слуха, стоял командир Ворошилова, представительный моложавый Каперанг, 10 лет назад был другой, а перед ним в позе нашкодившего школьника торчал, то и дело сокрушенно разводя руками, что-то с жаром объясняя командующий военно-морским флотом республики адмирал Каланганы, рослый темнокожий красавец лет тридцати с небольшим. Военно-морской флот у республики дохленький, Эскортный корабль класса «Авизу», спущенный из французских стапелей еще в сороковом году, аккурат перед немецким вторжением, и впоследствии подаренный с помпой новорожденной республике, при надлежащем уходе еще послужит, невзирая на почтенные годы, тихоход, но дальность плавания в десяток тысяч миль, четыре сторожевика, помоложе ветерана лет на двадцать, да десяток катеров с пулеметами. Ну что же, у северного и южного соседей и того нет». И само собой, разумеется, командующий флотом суверенного государства просто обязан носить адмиральский чин, иначе перед всем миром неудобно. Впрочем, адмирал, с которым пришлось общаться несколько раз, Мазуру нравился. Не из аристократического семейства, конечно, однако учился и стажировался во Франции. Парень не глупый и толковый. Разве что с протодушием... Наигравшегося в солдатике школьника мечтает о неких масштабных морских баталиях, где будет героически торчать на мостике флагмана, но мечты несбыточные, конечно. Всякие заварушки происходили в Африке, но вот настоящих морских сражений как-то не случалось, да и вряд ли предвидится. Главное, красавчик, преданный сторонник Натали, пообещавший ему недавно после коронации усилить флот кораблями поновее и посолиднее, не столь уж никчемное приобретение. Как-никак у адмирала в распоряжении десятка-полтора орудийных стволов, способных шарахнуть по столице, да вдобавок две роты вышкаленной французами морской пехоты. Адмиралу Мазур невольно посочувствовал. Уж он-то ни в чем не виноват. Охрана порта в его обязанности не входит, в ней даже при папе хватало изъянов и просчетов. Вроде бы и высокий забор с колючкой поверху имеется, и ночные патрули с собаками, но контрабандисты с варюгами как ни пытались их выжить каленым железом, регулярно проделывали себе лазейки, мастерски лишив гвоздей нижние концы досок, так что снаружи они казались целехенькими. но ну и главные ворота в купе с тремя поменьше охраняются не столь уж и строго. Когда адмирал отошел и командир остался в одиночестве, мазур понял, что настала пора как и просил через флорисьеном Танга внести свою лепту подошел к Капирангу, лихо откозырял на здешний манер и представился по-английски, зная, что тот и по-французски и по-английски шпрехает, полковник Иванов, начальник охраны, мадемуазель Алонго. Каперанг с невозмутимым видом отдал честь капитан первого ранга Федорченко, командир эсминца адмирал Ворошилов. Очень невозмутимо держался, хотя... Ворошилов не просто боевая единица в составе болтфлота давненько уж выполняет за пределами Родины разные деликатные задания, как это было в том же Тель-Бахлаке. Соответственно, и командир, что прежний, что нынешний, помимо своих прямых обязанностей, еще и во многих незаметных внешнему миру сложностях разбирается. С Мазуром они не пересекались ни на одном приеме, и вообще группа Мазуру сюда прибыла а не на Ворошилове, а с самолетом из Конокри. И Все равно нельзя исключать, что первый после Бога Прекрасно осведомлен и о миссии Мазура, и о нем самом, хотя связь со здешними спецами тайной войны поддерживает исключительно Лаврик. А если и не осведомлен, вполне возможно, читает местные газеты и смотрит местное телевидение, а Мазур не раз там засветился, иногда в советской военно-морской форме. Тут то у него в глазах некая хитринка наблюдается. Ну, как бы там ни было, старательно подыгрывает ясен пень. Мазур сказал серьезно. Мадемуазель Алонга выражает сожаление по поводу инцидента и убедительно просит видеть в этом исключительно происки врагов республики. К большому нашему сожалению, времена сейчас сложные, переходный период, фактически безвластие, некоторая напряженность, враждебные вылазки. Мы надеемся в будущем исключить подобные инциденты. Я понимаю. С тем же невозмутимым видом кивнул Капиранг, Со своей стороны могу заверить, мы правильно оцениваем ситуацию и относим все насчет вражеских происков. Хотя наши дипломаты, разумеется, вручат соответствующую ноту. Это их обязанность, мы понимаем, кивнул Мазур. Не из эмигрантов ли будете с тем же непроницаемым видом, поинтересовался Каперанг. Дедушка был эмигрантом. Не моргнув глазом, ответствовал Мазур. Старший лейтенант императорского флота Безерта потом осел здесь. — Мы с отцом, собственно, местные. — Понятно, — сказал Каперанг. — Простите, у меня срочные дела, вынужден вас покинуть, — сказал Мазур. Вновь лихо откозырял, четко повернулся через левое плечо, направился к трапу. Он передал все, что было поручено. Не хотелось и дальше ломать комедию. На встречу попался Панкратов, но, помни серьезные инструктажи, конспиративно не подал виду, что знает Мазура. Когда Мазур щеголяет в здешней форме, не всем полагается его узнавать. Привычно спустившись по трапу, он миновал жандармское оцепление и в сопровождении Флорисьена направился к зданию. Там стояла красная пожарная машина с выдвинутой лестницей, верхним концом упиравшейся в крышу. Ага, для пущего удобства подогнали. Чтобы не лазать по хлипкой лесенке из пронжавивших железных прутьев, вертикальной и ненадежной на вид. Однако стрелявшие по ней поневоле залезли. А потом по ней смылись. Завидев Мазура, Мтанга отвел его в сторонку и спросил в полголоса. «Ваши впечатления?» «Осколочные заряды», — сказал Мазур. «Ерунда. Чистой воды мелкая пакость». «Вот и мои эксперты, говорят так же», — протянул Мтанга, выглядевший не на шутку озабоченным. «Взять никого не удалось. Судя по всему, они прекрасно ориентируются в порту. Ушли здешними лабиринтами-закоулками». «Наглость, конечно, фантастическая. Средь бела дня. Не похоже на растяп. Это, скорее, профессионалы. Но мы не знаем пока, белые или черные. Все просчитали по секундам, ушли грамотно». «А что там на крыше?» — спросил Мазур. «Три трубы от одноразовых гранатометов и мешок, в котором их, несомненно, притащили. И вот это». Матанга показал Мазуру помятую листовку с изображением сжатого кулака и недлинным текстом на французском Некий фронт защиты фулу. Никогда о таком не слышал, прежде его не было, но если даже он сформировался буквально в последние дни, что-то очень уж быстро подыскали себе хватких профессионалов. А что в листовке? Танго поморщился, не сказать, чтобы особенно новое, смесь пафоса и брехни. Они, изволите знать, не вульгарные террористы, помыслы у них самые высокие. Случившись, по их утверждению, акция протеста против коварного замысла, о котором им прекрасно известно, Коси совместно с советскими намереваются перерезать как можно больше фулу, отобрать и поделить их земли, а оставшихся в живых сделать батраками в своих поместьях. То есть это Коси заведут себе поместья, а советские на своей доле земель устроят эти самые, как их там, кьёлихози. «Слышали мы уже эти песенки», — сказал Мазур, хмурясь. Этот бред, кстати, прекрасно сочетается с той бандочкой, которую мы разгромили по ту сторону границы, так что это могут оказаться детали одного плана. Вполне возможно, кивнул Мтанка. Вот только этот бред, увы, может оказаться бензинчиком в костер, добавить напряженности, главным образом среди народа темного, склонного верить любым дурацким слухам. Старое вражда исчезло, исчезла, она просто тихонечко тлеет, как угли под пеплом. Нам бы благополучно дотянуть до коронации. А там будет проще. Даже если Даймонд не от всех своих планов отступится, можно ввести на пару недель чрезвычайное положение и под этим соусом как следует перешерстить все и всех. — Серьезные основания будут? — спросил Мазур деловито. — Вот это основание, — кивнул мутанга в сторону Ворошилова. — И еще кое-что. Час назад из проезжающей машины обстреляли полицейский участок на окраине. При папе такого не случалось, разве что в глухой провинции. Два автомата, судя по гильзам УЗИ, которые можно раздобыть где угодно. Машина угнанная, ее бросили через пару километров. В общем, ничего серьезного, окна выбиты, один полицейский легко ранен. Но вот там же, возле участка, из машины швырнули пачку листовок. Еще одна доселе неизвестная организация — — Только, так сказать, с обратным знаком. Лига обороны Коси, о которой раньше ни одна собака не слышала, включая осведомителей. — А этим что нужно? — спросил Мазур. — Обороняются, как следует из названия, — фыркнул Танга. В листовках говорится, что Лиге прекрасно известны коварные планы, составленные элитой Фулу, путем лжи и провокаций обвинить Коси во всех смертных грехах, а потом вырезать и ограбить до нитки. Он тяжко вздохнул. Оба происшествия никак не удастся удержать в тайне. И листовки фронта, и листовки лиги разбросаны по городу в десятки мест. Ну, а слухи у нас распространяются моментально, с кучей преувеличений. Знаете, над чем я ломаю голову? Как именно они отреагируют на убийство Мукузели, они, несомненно, постараются его использовать в своих целях, как любой на их месте. Да уж наверняка... Зло покривился Мазур. А что там с убийцей? Никаких сомнений сам по себе, — сказал Мтанго. Допрашивали уже. Я ему склонен верить. Грузчик в одном из магазинов на окраине. Неграмотный, с грехом пополам может только расписаться. не христианин, приверженец старых богов, вся лачуга забита статуэтками и прочими принадлежностями, успели опросить соседей. По всему выходит одиночка-фанатик, близко к сердцу принявший разыскание ведьм. То есть тот, на кого, в общем, и было рассчитано, эффектное зрелище, мысленно продолжил Мазур, устроенные теми, кто прекрасно знал психологию таких вот неграмотных, темных соплеменников, до сих пор верящих в старых богов и древние традиции, не надо было никого наускивать, следовало просто ничему не мешать, что мы и наблюдали. И черт с ним, с доктором, если откровенно. Как бы там ни использовали его гибель супостат и дело десятое, а вот случай с Ворошиловым. И происшествия с полицейским участком, точнее листовки, коими оба раза события декорированы, это уже посерьезнее. Угли впрямь тлеют под пеплом, и от щедро плеснутого бензина могут полыхнуть нешуточным пожаром.